Джером К. Джером. Трое в лодке, не считая собаки. Глава 17. День стирки, рыбы и рыболовы об искусстве ужения добросовестный рыболов, рыболовная история. Мы пробыли в Стритли 2 дня и отдали свои вещи в стирку.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 Что уж тут скрывать. После этой стирки Темза от самого Рейдинга и до Хенли стало намного чище, чем была. Мы собрали и размазали по своей одежде всю грязь, накопившуюся в реке на этом участке. Прачка в Стритле сказала, что чувство справедливости требует взять с нас тройную плату. По ее словам, тут требовалось не столько оборудование,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 Никакой разницы не будет. Путеводитель рыболова по Темзе говорит, что здесь ловятся щуки и окуни. Но в этом путеводитель рыболова ошибается. Щуки и окуни не могут находиться здесь. Я даже доподлинно знаю, что они здесь находятся. Видеть их можно целыми стаями, когда идёшь прогуляться вдоль побережья.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 Некоторое время он предоставляет юнцам хвастать напрополую. Потом, пользуясь минутным затишьем, вынимает трубку изо рта и замечает, выбивая золу об решётку. Но мне во вторник вечером попалась такая рыба, о которой не стоит никому рассказывать. О, почему же, спрашивают его. Да потому что никто мне не поверит.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 Вытащил я его наконец. И что же вы думаете, оказалось? Ха, осетр. Сорокафунтовый осётр, пойманный на удочку джентльмена. Да, тут не мудрено удивиться. Стаканчик холодного шотландского, хозяин, пожалуйста. Потом уже следует подробное изложение всего общего изумления. И что сказала его жена, когда он пришёл домой? И что сказал Джо Баглс? Однажды я спросил хозяина одного из прибрежных трактиров, не осказывается ли на его здоровье слушание рассказов окружающих рыбаловов. Но он отвечал: "О, нет, теперь нет, сэр. Вначале правда немножко такие принимало иной раз, но Христос с вами".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 буду рассказывать, что поймал 50 и, и так далее. Но свыше этого лгать не буду, потому что лгать грешно. На 25%-ная система вовсе ему не удалась. Он не смог применить её. Величайшее число пойманных им за день рыб никогда не превышало 3.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 Не знаю, что стало с Гарисом. Он вскоре после полудня пошёл побриться, потом вернулся и минут 40 чистил свои башмаки мелом, после чего мы его не видали. Итак, Джордж, я и собака, будучи предоставлены самим себе, отправились вечером второго дня ради прогулки в Олингфорд. А на обратном пути зашли в прибрежный трактирчик для отдыха,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 "Нечто необычайное", пробормотал я, а Джордж спросил старика, сколько, по его мнению, весит эта рыба. "18 фунтов 6 унций", сказал наш приятель, вставая и сбрасывая куртку. "Да", продолжал он. "Таму будет 16 лет, 3-е числа будущего месяца, как я поймал эту рыбу".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 Затем, глотнув пиво, добавил: "Пожалуй, не при вас её поймали". "Нет, объяснили мы ему, мы не здесь нее". "Ага", добавил он. "Стало быть, как же вам тут быть?" Прошло уж около 5 лет с тех пор, как я поймал эту форель. Э, "Так это вы её поймали?" поинтересовался я. "Да, сэр", отвечал добродушный старик.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 — Подумать только, что Джим Беттс и Джо Магглс и мистер Джонс и старик Билли Мондерс все рассказали вам, что они ее поймали. — Хе-хе-хе, вот так ловко! — молвил добрый частный старик, трясясь от смеха. — Так это на них похоже. Подарить ее мне, поместить у меня когда бы они её поймали. <смех> Затем рассказал нам истинную историю этой рыбы. Оказывается, он сам поймал её много лет назад, будучи ещё совсем мальчиком, и не благодаря особому старанию или искусству,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 Надежда его не оправдалась. Форель разбилась на тысячи кусков. Я говорю тысячу, но, возможно, что их было всего девятьсот. Я их не считал. Нам показалось странным и необъяснимым, чтобы чучело форели могло таким образом разбиться в дребезги. Оно и было бы странным и необъяснимым, будь это действительно милый чучело форели, но оно им не было. Форель была сделана из гипса. Глава 18-я шлюзы. С меня и Джорджа снимают фотографию. Олингфорд, Дорчестер, Эбингдон. Семейный человек. Хорошее место для утопленниц. Трудный участок реки. Деморализующее влияние речного воздуха. Мы оставили Стренгли рано на следующее утро и гребли до Карлома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 его бодрая жена и быстроглазая дочурка всё это люди, с которыми приятно перекинуться несколькими словами. Вернее, так было прежде. За последнее время управление тем за очевидно обратилось в общество покровительства идиотам. Многие из новых шлюзных сторожей, в особенности в людных местах реки нервные суетливые старики, совершенно непригодные для своих обязанностей. Здесь же встречаешься с другими лодками и обмениваешься речными сплетнями. Темза не была бы волшебной стороной, если бы не её увитые цветами шлюзы. По поводу шлюзов у меня вспоминается катастрофа и два непостигшие меня и Джорджа одним летним утром,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 Это был грубый и глинобитный город в дни бритов, гнездившихся здесь, пока их не выселили римские легионы, заменившие глиняные стены мощными укреплениями, следы которых до ныне еще не удалось изгладить времени. Так умело строили эти древние каменщики. Но время, хотя и приостановленное римскими стенами,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 Очаровательно мирное местечко, погружённое в тишину, безмолвие и сонливость. Дорчестер был подобно Уоллингфорду крепостью в древнебританские времена. Он назывался тогда Каер-Дорн, город на воде. В позднейшие времена римляне устроили здесь большой лагерь, укрепления которого кажутся теперь низкими ровными холмами.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 Как это бывает, когда лежишь на берегу. Мы успели позавтракать и миновать Клифтонский шлюз к половине девятого. От Клифтона до Калима берега реки плоский, однообразный и неинтересный. Но после Калимского шлюза, наиболее холодного и глубокого на всей реке, пейзаж становится привлекательнее.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 Подлинные места, однако, внушают некоторое разочарование тем, кто раньше видел картины. Впрочем, я заметил, что мало какие оригиналы на этом свете в полной достойной списанных с них картин. Мы прошли и Флискишлюз около половины 12-го, а потом, прибрав лодку и приготовив всё к высадке, двинулись на приступ последние мили.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 Но на реке речи ее наводили ужас. — Ах, провались он совсем! — восклицала она, когда ей подворачивался какой-нибудь злополучный гребец. — Почему он не смотрит, куда идет? Она приговаривала с негодованием. — Гадкий старый парус! Когда последний не хотел как следует подняться. И хватала его, и трясла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 Представление Монмаранти о небе, наёмная лодка в Верхней Темзе, её красоты и преимущества. Гордость Темзы. Погода меняется. Река в различных видах. Невесёлый вечер. Стремление к недостижимому. Бодрящая круговая беседа. Джордж играет на банджо заунывная мелодия. Очень дождливый день, бегство, скромный ужин и тост. Мы очень приятно провели в Оксфорде 2 дня. В городе много собак. Монмаранси подрался 11 раз в первый день, 14 во второй и думал очевидно, что попал на небо. Люди, рождённые через чур слабыми или через чур ленивыми, чтобы находить удовольствие в гребле против течения, нередко нанимают в Оксфорде лодку и гребут вниз. Для энергических, однако, путешествия вверх по реке предпочтительнее. Не всегда годится идти вместе с течением.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 Ах, да, вы те, что заказали лодку на две пары вёсел. Всё готово. Джим, сходи за гордостью Темзы. Мальчик отправился и возвратился 5 минут спустя, таща с усилием до потопный деревянный чурбан, имевший такой вид, точно его недавно откуда-то выкопали. Да и выкопали-то не осторожно, чрезмерно при этом повредив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 Тогда пришёл сам лодочник и ручался честным словом, как человек дела, что предмет этот на самом деле лодка, и никакая не буть, а та самая лодка на две пары вёсел избранная для нашей речной прогулки. Мы много ворчали. Мы находили, что он мог бы по крайней мере выбить её или засмолить словом сделать что-нибудь, чтобы отличить её от бесформенного обломка.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 Помолились Богу и вступили на борт. С нас содрали 34 шилинга за пользование этим станком в течение 6 дней, а ему красная цена 4 шилинга 6 пенсов на любой распродаже плавучего леса на берегу реки.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 Брызжит алмазами смельничных колёс, посылает поцелуи кувшинкам, играет с пенистой водой плёса, серебрит мшистые мосты и стены, оживляет каждый городок, украшает каждую ложбину и лужайку, путается в камышах, выглядывает со смехом из-за каждого поворота, веселит далёкие паруса, наполняет воздух нежным блеском.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 Нежные чёрные глаза. До этого вечера я всегда считал нежные чёрные глаза довольно банальной вещницей. Обильный источник печали, извлекаемый из неё Джорджем, положительно поразил меня. По мере того, как горестные звуки множились в Гарисе и во мне всё росло желание пасть друг другу на грудь и залиться слезами,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 Быть может, и уцелеем в конце концов. Около 4 часов мы начали обсуждать, как проведём вечер. В это время мы находились немного дальше Горинга и решили добраться до Пенгборна и там переночевать. Ещё один весёлый вечерок, пробормотал Джордж. Мы сидели и мысленно переживали его. Э, в Пенгборне мы будем в 5 часов. Кончим обедать, скажем, к половине седьмого. После этого можем прогуливаться по деревне под проливным дождём до сна и сидеть в тускло освещённой трактирной прихожей и читать альманахи. Да, даже в Волгоамбре и то было повеселее, заметил Гарис, отваживаясь на минуту высунуть голову из-под парусины и глянуть на небо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 от лодочной пристани у лебедя к железнодорожной станции. Одетые в следующие столь же мало аккуратны, как и щегольский наряд. Чёрные кожаные башмаки грязные, фланелевая пара очень грязная, коричневая фетровая шляпа сильно потрёпанная, непромокаемый плащ очень мокрый. Зонтик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 Мы достигли Подингтонского вокзала в 7 часов и проехали прямо в упомянутый мной ресторан, где слегка перекусили, оставили Монморанси в месте с распоряжением о бужине к половине 11, потом продолжали путь к Лейстер-сквер. В Альгамбре мы привлекли немало внимания.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 За здоровье троих, благополучно выбравшихся из лодки. И Монморанси, стоя на задних лапах перед окном и выглядывая на улицу, одобрительно тявкнул, присоединяясь к нашему тосту. Большая благодарность за первый перевод повести "Книжне Эликаниде Кудашевой".